Глава сорок вторая. Сперва я ей в самом деле неслась, сломя голову, подставляя разгорячённое лицо волнам ночной свежести. Очнулась лишь с размаху приложившийся шершавый ствол и поняла, что успела каким-то чудом миновать ворота замка. Затем меня долго и мучительно рвало, и стоило вспомнить возню за шелковой занавеской, принималась выворачивать наизнанку снова. Затем все же пришло облегчение, щедро приправленное вялостью и апатией. О возвращении в замок сейчас речи и быть не могло. О том, чтобы присоединиться к гулянию в низине, тем более. Не хватало еще раз встретить эту сволодь зеленоглазую. Куда же тогда? Домой. Я до безумия люблю родных, но сейчас не хотелось проверять на прочность, натянутые до предела нервы. И потому я решила не нарушать собственного одиночества. И все же русальная ночь, чародейская ночь». Стоило, успокоившись, вдохнуть полную грудь таинственной свежести, перемешанной с ароматом прелой листвы, сбросить постылую личину, отбросить назад растрепавшиеся за время моего забега волосы, подставив лицо ласковым поцелуем ветра. Стоило наполнить слух далеким лягушачьим хором до да дострёкотом цикат, Как стало яснее ясного. Источник. Тот самый горячий источник, которому всё недосуг было вырваться. Вот то, что мне сейчас нужно. Мой источник бьет лазурно-голубой жилкой в самом сердце Северного Нагорья. Конечно, горячий источник мне не принадлежит, да и никому он не принадлежит. Просто приятно звать его «мой», тем более, что набрести на него невозможно. А найти его второй раз. Можно разве что из чистого упрямства или, выражаясь по-научному, мазохизма. Чтобы попасть к самому маленькому и отдалённому, Но шерпы меня дери, самому уютному из всех окрестных горячих источников, нужно и в гору шагать, и спускаться, и попетлять немного по скалистому туннелю, даже на брюхе проползти под спускающимся чуть не к самым коленям своду. Дальше идет сплошь скала. Территория Девяти Королевств здесь заканчивается. Начинаются самоцветные горы. Вотчина плечистых полуросликов гномов до да диких каменных троллей состоящие сплошняком из камня до валунов чудовища, как правило, не опасны. Более того, тролли непроходимо глупы, и их всегда можно обмануть. Кроме разве что гона или брачных игр, которые, к слову, у волунных великанов сейчас. К счастью для всего живущего, ради любовных приключений тролли спускаются в самые глубокие подземелья и там волунами так, что наверху, как правило, начинается сезон землетрясений. Дождался меня. «Мой славный, мой уютный, какой же ты замечательный!» Шептала я срывающимся от волнения голосом, скользя взглядом по лазуревому бассейну с обкатанными водой каменными бортами, по мерцающей кристаллической сетке, опутывающие стены, наблюдая, как густые клубы пара отделяются от молочной лазури и стремятся ввысь, безошибочно прокладывая и выискивая себе дорогу среди извилистого лабиринта пещер. Мой источник совсем небольшой, толком даже не поплещешься. Вот только я видела истинным зрением, как соединяются в нем сразу три целебных ключа, делая тем самым небольшую ванну в скале, поистине бесценный. Приметила ревнивым глазом можжевеловый веник в углу, двенок из сушёных трав, украшенный перышками. Стало быть, не ошиблась Маланка, знает она этот источник. И права была, старуха мы бы сюда не дотянули хоть всем куренем волоки. Вздохнув, я торопливо избавилась от одежды и погрузилась в ласково обжигающее тепло источника. Откинув голову на каменный борт, блаженно смежила веки. В следующий раз, как всегда здесь бывает, открыла глаза совершенно другим человеком. Сила сразу трех целебных ключей растворила все лишнее, наносное. Сумбурные мысли, чувства, эмоции. Вместо этого наполнила мир красками до самых краев углубила каждый миг проживания до звенящего, головокружительного предела. Тотчас же, повинуясь моему истинному зрению, светящаяся кристаллическая решетка на графитно-серой породе вспыхнула ярче. Проступили и исходящие лиловым сиянием кристаллы в скале, делая непроницаемый до того камень почти прозрачным, чуть не слюдиным. Вылезая, я практически не ощущала собственного тела. Таким легким и щекотно звенящим оно стало, оставив всю тяжесть источнику, который, даже не заметив принесенного мною груза, проблем и сомнений, весело бурлил и клубил густым молочным паром и дальше. Наброшенная сорочка тотчас же облепила мокрую после купания кожу. Обычно искупавшись, я забираюсь в уютное кресло из теплых камней, сушу волосы и сама сохну. Решив не изменять давним привычкам и сегодня, я задрала сорочку к самым бедрам и поставила ногу на первый выступ, как сзади вдруг раздалось. енифер Лорд Эйнар сварт хранитель Севера и хозяин замка на горе. Непонятно, какого шерпа здесь забывший и каким чудом здесь очутившийся смотрел на меня во все глаза. Словно ожидал здесь увидеть кого-то другого.